«Непростой, простой камень». Эпиграф. «Кто с яшмой спутает простые камни, не отличает преданность от лести цой юань». Среди исторических камней есть один, который стоит особняком. Начать с того, что он нигде не упоминается, как исторический. Про него нет многочисленных эссе, статей и упоминаний в интернете. Он всегда находился в тени, причем в прямом смысле слова. Этот самоцвет никто не видел, по крайней мере, уже больше полутора тысяч лет. И в то же время, это самая почитаемая драгоценность одного из старейших императорских домов, и хранится она как зеница ока. Однако и сам правитель не может взглянуть на свою драгоценность. Более того, никто достоверно не знает, что это за минерал. Когда в 19-20 веках геологов стали допускать до сокровищниц повелителей, на свет стали всплывать некоторые досадные неточности. Так, рубин Тимура и рубин в короне русской императрицы Екатерины II оказались менее ценными минералами — шпинелями. Алмаз браганса, который должен был украсить корону португальских королей, и вовсе обратился топазом. Но камень, о котором идет речь, продолжает хранить свою тайну. По некоторым данным, Это даже не один камень, а несколько. Считается, что это яшма. Но можно ли это утверждать наверняка? В Японии яшмой в стародавние времена называли благородный камень красивой пестрой расцветки. Как попал этот камень к императорам Японии, каково его происхождение, неизвестно. Японцы связывают его появление с двумя другими священными символами власти императорского дома, бронзовым зеркалом и самурайским мечом. По одной из легенд, у бога Идзанаки, который, кстати, и создал японские острова, было трое детей, между которыми он разделил свои владения, старшей сестре Аматерасу Омиками, великой священной богине, сияющей на небе, богине Солнцу, в правление досталась равнина высокого неба. Среднему брату Цикуйоми — страна, где царствует ночь, а младшему Сусаноо — равнина моря. Одновременно отец одарил всех троих. А матерасу получила бронзовое зеркало — символ солнца. Бог ночи Цукуйоми унаследовал символ луны, священную яшму, а повелитель морских бурь, тайфунов и цунами Цусаноо принял символ молнии, несокрушимый самурайский меч. Священные реликвии представляли все виды небесного огня, свет солнца, луны и молнии. Когда в результате различных обманов и ухищрений Аматерасу смогла собрать воедино все светоносные регалии, она передала их своему внуку, от которого и повели род японские императоры. Рассказывают истории появления этих реликвий и по-другому, но важно не это. Главное, что только обладание всеми этими раритетами – делала императорскую власть законной, а если по каким-либо причинам повелитель не мог получить зеркало, мечи яшму, его власть считалась нелегитимной. Археологические раскопки показывают, что культ этих символов сложился с незапамятных времен. Еще у племенных вождей, которые жили на территории современной Японии более двух тысячелетий назад, Бронзовое зеркало, мечи, ожерелье из пёстрой яшмы, матагама выступали символами власти. Подобные атрибуты находят практически в каждой богатой могиле. С упрочением власти феодалов вассалам запрещалось иметь эти так называемые божественные регалии, и в конце концов, когда государство было полностью централизовано, они оказались В единственном числе. Первые императоры Японии были, по сути, кочевниками. По древним поверьям считалось необходимым покинуть любой дом, где кто-либо умер. Это правило распространялось и на императорский дворец, и поэтому для каждого очередного правителя возводилась новая резиденция. Правда, дворец — это громко сказано. Легкие строения из бамбука скорее напоминали непритязательные хижины, ведь теплый климат и обилие идеального строительного бамбукового материала позволяли возводить дворцы буквально за день, да и землетрясения не позволяли строить каменные хоромы. Так что столицы появлялись и исчезали вместе с очередным императором. Но в каждом дворце... Обязательно выделялась комната, где хранились реликвии Аматерасу. Летописная история этих сокровищ начинается с императоров Судзина и его сына Суинина, хотя многие современные историки считают и этих императоров фигурами легендарными. По одним данным они правили в I веке, по другим в IV веке. Примечание Согласно официальному списку императоров Японии, Судзин считается десятым по счету правителем, соответственно, Суйнин — одиннадцатым. Конец примечания. Вплоть до Судзина регалии хранились во дворце, но было замечено, что их близость плохо отражается на здоровье императора, посему было принято решение — создать для них особое святилище богини Аматерасу, куда и передать на постоянное хранение оригиналы меча и зеркала, а для проведения дворцовых церемоний изготовить копии священных предметов. Оригинал яшмы правитель решил оставить при себе. Первый храм Аматерасу был сооружен в случайном месте, в деревне Касануи, где в то время кочевал дворец. Поэтому следующий император, Суйнин, поручил своей дочери принцессе Яматохиме Номикото выбрать более достойное место для отправления священных церемоний. Новое место оказалось удачным. Основанный на востоке острова Хонсю храм Исе дошел до наших дней и считается главным синтоистским святилищем Японии Сама же принцесса стала первой верховной жрицей. Традиция назначать принцесс жрицами важнейших святилищ просуществовала до XII века и ушла вместе с упадком императорской власти. Меч и зеркало были торжественно перенесены из Касануи в Исе, но вскоре внук Суйнина отправился покорять восточных варваров, и для успеха экспедиции принцесса-хранительница вручила ему прославленный клинок. Поход оказался удачным, если не считать того, что славная реликвия была у героя похищена. Однако через какое-то время волшебный меч нашелся сам. Во время грозы он отразил вспышку молнии, от чего загорелся кедр, На выиженном месте был построен храм с названием «Горящее поле», отцута, в котором до сегодняшнего дня хранится утерянное и вновь обретенное лезвие, полученное от Аматерасу. На этом легендарная часть истории заканчивается. Мечи и зеркала, полученные от Аматерасу, стали храмовыми святынями. А эмблемами императорской власти со временем стали их копии, которые постоянно находились рядом с императорской особой. С незапамятных времен бесценные предметы оборачивались драгоценными материями. При этом, когда ветшающий покров истлевал до неприличия, реликвия не разворачивалась, а обматывалась сверху новой тканью. В таком внушительном свертке каждый раритет покоился в деревянном ящике с крышкой, который вкладывался в другой ящик, а тот в третий. Так и хранились они многие сотни лет. Со временем в императорском дворце для копии священного зеркала стали выделять особую комнату, а впоследствии даже сооружать отдельное строение в дворцовом комплексе, Но святыне фатально не везло. В 960 году дворец горел, и зеркало треснуло от огня. В 1005 году, в результате очередного пожара, зеркало сгорело полностью, от него осталась только ручка. Третий пожар доконал раритет окончательно. Впрочем, расплавленные остатки святыни аккуратно собрали и завернули в традиционное покрывало. Считается, что, несмотря на все несчастья, божественные свойства копии зеркала Аматерасу не утратились. Если для зеркала во дворце выделяли особую постройку, то яшму и меч, точнее уже дубликат меча, император постоянно хранил в своих жилых покоях в специальном малькове. Отчего же императоры так выделяли яшму? Мало того, что ее не стали дублировать, но постоянно держали при себе и дали ей имя собственное. Иногда ее называют ясакано Магатама, сияющая яшма, но чаще Ясаканино Магатама, сияющая изогнутая яшма. Ясаканино Магатама так же, как и прочие знаки императорского достоинства, упаковано в многослойный тюк, который полностью не разматывался как минимум уже полторы тысячи лет. Следовательно, на протяжении десятков поколений ее никто не видел. Не существует и описаний реликвии. Исходя из имени собственного, некоторые исследователи склонны считать, что это какой-то округлый и изогнутый драгоценный, в те стародавние времена, камень, но какой именно, сказать трудно. Возможно, что это яшма, но возможно, что и нет. Примечание. Цитируется по раи Сисей, история Сёгуната в Японии. Конец примечания. Собственно, слово «магатама» означает изогнутая драгоценность. За ним скрываются довольно большие загогулины в виде запятой с отверстием в утолщенной части, которые часто находят археологи. По форме и размерам магатамы напоминают клыки и когти медведя. Не стоит забывать, что японские острова в свое время были медвежьим раем. Так что, скорее всего, первые моготамы и делались из охотничьих трофеев, а позже клыки животных стали заменять изделиями из горных пород, обожженной глиной, терракотой, янтарем, горным хрусталем, яшмой, нефритом и так далее. Со временем приоритет был отдан яшме, поскольку янтарь и глина слишком мягкие. Горный хрусталь при обработке имеет раковистый излом, нефрит отличается маслянистой полировкой, а яшма довольно легко обрабатывается, имеет острые сверкающие грани в свежем изломе и отличается яркими и привлекательными расцветками. Недаром первобытные люди на всех континентах делали свои каменные орудия из кремня и яшмы. Изогнутые, заостренные изображения клыков из яшмы со временем потеряли свой первоначальный смысл и стали ассоциироваться с полумесяцем. Сходство усиливали, прохлада и холодный, так сказать, лунный блеск полированного камня. Так Магатама из охотничьего амулета со временем переродилась в символ луны, вернее, лунного сияния. В Токийском императорском музее хранится большая коллекция магатам, которые имеют форму полумесяца. Предположим, что ясака но -магатама действительно сделана из яшмы. Но из какой яшмы? Местной? Японской? Или привозной? Яшма из древле добывалась в большом количестве в области Идзумо. В просторечии этот минерал японцы так и называли Идзомосеки, то есть камень из Идзумо. Как раз в этой местности обитали и совершали свои деяния первые японские божества. Поэтому Идзумо иногда называют землей богов. Откуда же быть родом императорской яшме, как не из Идзумо? Ответ, казалось бы, очевиден, если не учитывать, что речь идет о главном державном символе, а в этом случае играет роль уже не столько минералогия, сколько политика. Культ яшмы пришел в Японию из соседних стран. В средневековой японской поэзии Яшма часто определяется как драгоценный камень из чужих краев, то есть из Китая или Кореи. В Китае яшма ценилась благодаря высокой твердости, прочности, долговечности и яркой окраске. Эти достоинства, наряду со скрыто-кристаллической структурой и способностью принимать полировку, сделали ее Одним из любимейших материалов у резчиков камня. Китайские мастера славились изготовлением изящных миниатюрных вещиц чрезвычайно тонкой работы. Особо ценилась у них пятицветная яшма. В своих миниатюрах искусный резчик мог обыграть каждое пёстрое пятнышко. Собственно, эпитет «пятицветный» в китайском означает обладающий всеми цветами, что у нас соответствует определению всех цветов радуги. Одно из китайских преданий рассказывает, что император Сюаньцзун, живший в восьмом веке, обнаружил в своей сокровищнице два старинных предмета, изготовленных из пятицветной яшмы, и поинтересовался. От Отчего современные мастера не работают нынче с таким замечательным материалом? Ему ответили, что прежде самоцвет поступал в качестве подношений одного князька с запада, но затем поставки прекратились. Тут же во владение князька посланы нужные люди, и вскоре оттуда в столицу Поднебесной отправился целый караван, гружённый многоцветным камнем. Но, к несчастью, в узких и тёмных долинах предгорий Памира на караван напали разбойники, которые носили тюрбаны и ели в шеи. И весь груз разошёлся среди лихих людишек. Когда печальные вести достигли столицы, император снарядил целую армию. По слухам, Она нашла и разорила гнездо грабителей, но полностью замерзла на одном из перевалов на обратном пути, попав в снежный буран. А пятицветная яшма с той поры и вовсе перестала поступать в Китай. Откуда же могла поставляться пестрая яшма ко двору китайского императора? Скорее всего, она добывалась в предгорьях Алтая, или, менее вероятно, Южного Урала, где известны месторождения уникальных пейзажных яшм, кочевые племена Сюнну, Хунну, а затем тюрков, которые населяли эти места, имели постоянные торговые и дипломатические отношения с Поднебесной. Столь ценимая китайцами яшма непременно входила в посольские дары и товары роскоши. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что и священная сияющая яшма японских императоров имеет алтайское происхождение и попала в Японию через Китай. И все-таки, казалось бы, причем здесь Китай? Есть же яшма из Идзумо? Но дело в том, что китайская жизнь копировалась японцами буквально во всех проявлениях. Филологи утверждают, что без влияния китайской поэзии не появилась бы утонченная японская. Археологические изыскания говорят о том, что бронзовые зеркала были завезены в Японию именно из Китая, и зеркало Аматерасу, вероятнее всего в том числе, кулинары, могут вспомнить, что и сладкие рисовые крекеры Сэмбей попали в Японию из Поднебесной. Это же касается и всемирно известного сейчас Сакэ. Музыканты подтвердят, что традиционный японский струнный инструмент кото имел китайский прототип цисянцинь. Филологи говорят, что японский титул сёгун вернее Сэй Тайсёгун -сэ или Великий полководец-победитель варваров, происходит от китайского титула Дзяньдзюнь, который имел то же значение и обычно переводится на европейские языки как «генерал». Мало того, в европейских языках правителя Японии принято называть латинским словом «император», в то время как сами японцы – используют титул «Тэнно», то есть буквально «Небесный Государь» или «Сын Неба», что, по сути дела, является калькой с титула китайского императора. Но и это не все. Боевой клич «Тэнно Хэйка Банзай» 10 тысяч лет императору, который обычно сокращали до «Банзай», произошел от китайского «Вансуй», что буквально означает «десять тысяч». Значение очень много, и это примерно соответствует нашему «многое лето». Что уж тут говорить, даже буддизм, появившийся в Индии, попал в Японию через Китай. Но самым удивительным образом китайское влияние проявилось в архитектуре. Первая постоянная столица Японии — Нара — была попросту скопирована с Чаньани, столицы Китая того времени. Квадратный в плане китайский Чаньань с широкими прямыми улицами был, по сути, просто-напросто уменьшен втрое и перенесён на японскую землю, но Наре не повезло. Она была главным городом менее 80 лет В 794 году столицу перенесли в Киото, который также был построен по образцу китайского Чань-Аня и вписан в окружающую природу согласно правилам Фэншуй. Центром столицы стал императорский дворец, где окруженный многочисленными женами и наложницами обитал владыка государства. У императора Каму, к примеру, который перенес столицу в Киото, было 16 высоких и низких жен, которые родили ему 32 ребенка. В результате любвеобильности императоров в Японии рождалось так много принцев, что еще в древности был принят закон, согласно которому царские отпрыски в пятом поколении переставали считаться принцами крови, получали новое имя, и становились рядовыми членами класса феодалов. Большинство из них тактично покидали столицу, знаменитая японская вежливость, и селились далеко от Киото. Многие вступали в браки с представителями древних кланов. Двор, неуемно плодясь, сеял зубы дракона. В каждом поколении появлялось все больше недовольных, имеющих претензий на престол. Японская аристократия в то время делилась на роды, сильнейшим из которых до поры был императорский клан Ямато. Но со временем начали набирать силу кланы Фудзивара, Отомо, Татибана, Минамото, Тайра и другие, которые проводили собственную политику. Особенно выдвинулся амбициозный род Фудзивара. Мужская часть клана – незаметно прибрала к рукам ключевые места в императорском совете, а после этого началось внедрение и в императорскую фамилию. Путь для этого был выбран незатейливый, но надежный, эксклюзивная поставка дочерей императорскому двору. И, надо сказать, Фудзивара на этом поприще преуспели. Уже к восьмому веку императорский двор, по сути, превратился в их семейный клуб. Но и этого Фудзивара показалось мало. Под напором царедворцев появилась практика отречения императора, когда он еще совсем молодым передавал свои полномочия родственнику-ребенку, которым легче было манипулировать. Формально императору еще продолжали поклоняться как священной особе, но в действительности с ним уже не считались. Создать регулярную армию в империи не удалось. Одно дело нести почетную стражу и щеголять перед принцессами и знатными дамами в столице, тут охотников хватало, и совсем другое нести тяготы службы на границах государства. Средневековая японская империя была куда меньше современной. Густо заселены были только южные земли, Даже северная часть центрального острова Хонсю в то время оставалась пограничным краем, где укрывались банды изгоев и разбойников, а уж северный остров Хоккайдо и вовсе был землей почти неизведанной и полностью принадлежал Айнам. На этих пограничных землях и проросли посеянные зубы дракона. Здесь оформились и набрали силу кланы Тайра и Минамото, которые вели свою родословную от уязвленных принцев крови. До поры двору не было печали, чем там занимались люди на задворках империи. Расширяете державу, ну и молодцы! Тайра, Минамото и другие кланы увеличивали земли империи, которые на самом деле считали своими собственными, и чтобы охранять завоеванные территории, создавали собственные отряды. Со временем из таких частных охранных предприятий на периферии Японской империи выросло самурайское сословие, которое заменило регулярные войска. Но в отличие от государственной армии, самурайские отряды подчинялись лишь своему сузерену. Для двора такое положение вещей казалось естественным, и правительство с радостью передало все военные и полицейские функции горстки удаленных от двора аристократов. Центральная власть все чаще стала использовать частные армии для собственных нужд. При этом иногда взорвавшихся тайро усмирялись с помощью клана Минамото и наоборот, что сделало эти кланы непримиримыми соперниками. Закон, принятый под напором клана Фудзивара, согласно которому совершеннолетний император отрекался в пользу малолетнего наследника, а сам принимал монашеский сан и в дальнейшем именовался император инок, вносил изрядную путаницу. Иногда таких, так сказать, добровольно отрекшихся императоров иноков оказывалось несколько. Подобная ситуация сложилась в 1156 году, когда неожиданно скончался юный правитель, И два отрекшихся экс-императора объявили свои претензии на власть. Причем одного из них поддержал род Тайра, а другого – Минамото. Победителями вышли Тайра, которые в ходе военного столкновения не только поставили своего малолетнего императора, но и оттеснили от трона представителей рода Фудзивара. С этого, в общем-то, незначительного эпизода и начался восточный вариант войны алой и белые розы, в которой клан Тайра выступал под красными знаменами, а геральдическим цветом Минамото был белый. Спустя несколько лет уже войска Минамото стали угрожать столице, и Тайра в спешке покинули Киото. Они вывезли в одно из удаленных поместий шестилетнего императора, и вместе с ним священное сокровище – без которых было немыслимо коронование другого императора, зеркало, яшму и меч. Между тем Минамото, захватив столицу, все-таки провозгласили нового малолетнего императора, благо в крови в раскидистом императорском древе хватало с лихвой, и не беда, что его мать была всего лишь одной из императорских наложниц. Хуже было то, что пока регалии находились в руках Тайра, Коронация считалась недействительной, и это Минамото хорошо понимали. Война шла несколько лет с переменным успехом. Но военное счастье покинуло самураев Тайра. Враги наседали последовательно и безжалостно. Борьба шла на полное уничтожение. Казалось, только вчера Тайра покинули столицу, но вот их уже вытеснили на остров Сикоку и начали гонять по горам, словно затравленных хищников. Последняя надежда была на небольшие прибрежные острова и флот. У Тайра осталось несколько больших кораблей, способных поднять по 300-400 воинов и сотни боевых галер. Они надеялись пересидеть на островах, И накопить силы для ответного удара. Погрузив на корабли войска и мальчика императора с императрицей, Тайра отчалили навстречу судьбе. Когда два флота сошлись для последнего боя, Тайра начали теснить врагов. Но тут неожиданно часть самураев, служивших Тайра, Обратила оружие против своих сюзеренов. Измена была столь внезапной, А корабли предателей так тесно перемешаны с кораблями Тайра, что пущенные стрелы разили без промаха. Начался полный разгром. Поняв, что бежать некуда и пощады не будет, бабушка малолетнего императора переоделась в траурные одежды, швырнула в пучину священное сокровище, взяла на руки внука и со словами «Там, на дне, под волнами, мы найдем другую столицу», кинулась вслед за символами императорского дома. Итог катастрофы описан в повести о доме Тайра. О скорбный вид! Алые знамена, алые стяги, брошенные, изорванные, плавали в море, как багряные кленовые листья, что устилают воды реки Тацута, Сорванные порывами бури, алым цветом окрасились белопенные волны, набегающие на берег, опустевшие суда, потерявшие кормчих, гонимые ветром, увлекаемые течением, качались на волнах и уносились в неведомые морские дали. Примечание. Цитируется по «Стивен Тернбул, Самураи. Военная история». Конец примечания. Сражение закончилось поголовным уничтожением клана Тайра. Отныне властителями Японии стали Минамото. Для укрепления своего положения они пошли другим путем, нежели Тайра и Фудзивара. Победители установили наследственную военную диктатуру, получившую название «Сёгунат». Отныне реальная власть в государстве принадлежала Сёгуну, и хотя императорский двор был сохранен, полномочий у государя оказалось не больше, чем у персонажа из Театра Теней. Единственное, пожалуй, послабление императорам теперь дозволяли править не только в младенческом возрасте, институт малолетних правителей постепенно сошел на нет. «А что же сокровище?» Средневековые сочинители на разные лады описывают, что священное зеркало и яшма, в силу присущих им божественных свойств, всплыли из бездны, вот только меч обнаружить не удалось. Можно предположить, что многочисленные обертки регалии сыграли роль надежных поплавков. Выловленные из воды яшма и зеркало — были доставлены в императорский дворец в Киото. С мечом оказалось сложнее. Сначала место дубликата священного клинка занял один из личных мечей императора, а в 1210 году в храме Иса с соблюдением всех положенных церемоний был выкован меч, который был объявлен священным. Клан Минамото – создавал наследственный сёгунат под себя, надеясь править Японией долго, и им это удалось сполна. Власть сёгунов продержалась почти семь столетий до 1867 года. Правда, мужскую линию Минамото вырезали под корень уже в 1219 году, и очередным сёгуном стал двухлетний ребенок из клана Фудзивара, но и Фудзивара продержались недолго. Очередная заметня в Сюгунате случилась в 1331 году. Царствовавший в то время император Годайго решил воспользоваться удобным моментом и, опираясь на верных самураев, попытался реставрировать реальную власть верховного правителя – Он тайно покинул Киото и, взяв с собой священные регалии, скрылся в одном из горных монастырей. Сторонники Сюгуната, потерявшие правителя, забеспокоились и приняли экстренные меры по поиску беглого императора. Вскоре его обнаружили и силой возвратили в Киото, где он был низложен. На престол возвели нового правителя, А Годайго отправили в ссылку на отдаленные острова, но перед этим его обязали передать священные предметы новому императору. Недолго думая, Годайго соорудил фальшивые три сокровища, передал их представителям новой администрации и отбыл в изгнание, прихватив с собой настоящие реликвии. Сфабриковать подделки было несложно. Всего-то надо было замотать что-то в старые полуистлевшие тряпки. Через год Годайго бежал из ссылки, укрывшись под кучей водорослей на дне рыбачьей лодки. На этот раз ему повезло больше. С помощью примкнувших самураев ему удалось вернуть столицу и занять трон. Причем ему даже не пришлось проводить обряд восшествия на престол так как по всем законам он оставался легитимным императором. Был выполнен только обряд, какой полагалось совершать при возвращении императора из далекого путешествия, при котором регалии следуют с императором. А правитель, поставленный Сюгунатом, был признан самозванцем, поскольку настоящих регалий при нем не было. Годайго стал первым за много веков абсолютным монархом с реальными полномочиями, а на самураев, добывших ему трон своими мечами, пролился золотой дождь. Но, как всегда бывает, при раздаче монарших милостей нашлись и недовольные. Кого-то обошли наградой, кто-то посчитал свою долю несоответствующей заслугам, чьи-то земельные наделы ушли в казенное пользование или, что еще обиднее, в качестве приза особом, приближенным к императору. В общем, в стане приверженцев года Годайго произошел раскол, и часть самураев переметнулась к сторонникам Сёгуната. Война вспыхнула с новой силой и шла с переменным успехом. В 1336 году император вновь вынужден был бежать из столицы, разумеется, со священными сокровищами а в Киото Сёгунат выбрал нового карманного императора. Но вот беда. Без царственных регалий его легитимность опять была под большим вопросом. Тогда Сёгунат пошел на хитрость. Годайго заманили в Киото, где его сразу же поместили под домашний арест, и потребовали в качестве выкупа меч, зеркало и яшму. Годайго, однако, Вновь умудрился вручить узурпаторам поддельные регалии и отбыл из Киото на юг, где основал собственный двор. С той поры и до 1392 года в Японии параллельно существовали две императорские династии – южная в Йосино и северная в Киото. Война между севером и югом не прекращалась 57 лет. Но в конце концов изнемогшая в неравной борьбе Южная династия вынуждена была согласиться на мир. Разумеется, первым же требованием северян было вернуть священные регалии. И в 1392 году император Южной династии торжественно прибыл в Киото и передал императору Северной династии священные символы власти, признав его своим законным наследником – Слияние Южной и Северной династии состоялось, двоецарствие прекратилось, и последующие императоры, потомки Северной династии, до настоящего времени владеют сокровенными раритетами. Правда, полвека спустя после описанных событий, сторонники Южной династии ворвались в императорский дворец Киото и похитили священное сокровище. Но когда они с боем Прорывались из города, стража восточных ворот отбила у них священное зеркало. Меч они обронили в горячке боя около одного из храмов Киото и унести смогли только священную яшму Северной династии. Понадобилось 15 лет, чтобы выкрасть яшму у мятежников. Но как бы то ни было, с 1458 года Ясаканино Магатама находится при ней. Три божественные регалии в японском политическом церемониале играют ту же символическую роль, что корона, держава и скипетр у европейских монархов. Однако, если европейские регалии люди могут видеть на торжественных церемониях, то японские может лицезреть только император. В то же время существует свидетельство человека, который видел сокровища в 20 веке. В 1940 году в марионеточном государстве Маньчжоу-Гоу, созданном японцами на территории Маньчжурии, решено было насадить синтоизм. В связи с этим Пуи, последнему в раннем детстве китайскому императору и правителю Маньчжоу-Го, были продемонстрированы, как он сам пишет в мемуарах, меч, бронзовое зеркало изогнутая пластина из яшмы. В конце Второй мировой войны, когда уже был понятен ее исход, император Хирохито был в большей степени озабочен эвакуацией безопасное место зеркала меча и куска яшмы, чем судьбой страны. Американский историк Дональд Миллер сообщает, сохранились документы, датированные 25 и 31 июля 1945 года, из которых следует, что император настойчиво требовал от своих ближайших помощников любой ценой уберечь священно-императорские регалии, и они были спасены. Во время американского воздушного налета 25 мая 1945 года большинство строений императорского дворца в Токио было уничтожено, но реликвии не пострадали. И ныне они хранятся в императорской резиденции в специально предназначенной для этого комнате. Но это еще не вся история. После буржуазной революции Мэйдзи 1868 год, когда окончательно было покончено с самураями и императоры, наконец, получили реальную власть, Япония открыла двери во внешний мир. Азиатское государство стремилось догнать и перегнать европейские страны. Заимствовалось все – одежда и архитектура, пресса и кинематограф, оружие и воинские уставы. Вводя европейскую военную форму, японцы озаботились и наградной системой. 4 января 1888 года императорским эдиктом был учрежден орден священного сокровища, украшенный яшмой, которая символизирует сияющую яшму японских императоров. Ранние орденские знаки, выпускавшиеся с 1888 по 1910 год, украшались натуральной оранжево-красной яшмой, на более поздних натуральный минерал заменили рубиново-красным стеклом, а позже и вовсе эмалью кровавого цвета. Священная яшма на ордене представлена как связка магатам, В центре ордена расположена пластинка из светлого серебра, символизирующая священное зеркало Аматерасу. Есть в японской наградной системе еще один интересный орден, учрежденный в 1937 году – Орден культуры. На нем также представлено олицетворение Магатамы из священной яшмы – три малевые каплеобразные фигуры.